Глава двадцать Бешеный пес. Кап. Кап. Кап. Кап. В узкое окно под потолком сочился промозглый ветер. А со сколотого кирпича на самом краю оконной окантовки ритмично падали капли, будто отчитывая секунды, убегающие в пасмурную темень. В Казимате было порядком холодно, но Гадилот не заметил бы даже дождя, льющего прямо с потолка. Он то сидел на койке, вжимая спиной в донжон Кампано, изображенный на стене, то кружил по карцеру. Сегодня ночью все решится. Так или иначе. Минуты упорно ходили по кругу, и Гадилоту подчас казалось, что он слышит щелчок шестеренки, возвращающий время на уже пройденный виток, а там, снаружи, Жизнь все равно продолжалась. Без него. Уже могло произойти так много. А ему оставалось лишь метаться по своей клетке, не имея и малого шанса как-то повлиять на ход событий. В девять вечера Марит снова заступил на караул. Дождаться бы этого часа. Не сойти бы раньше с ума. Годилот вдохнул и задержал дыхание. Сегодня никаких необдуманных выходок. Сегодня он сохранит самообладание, даже если это будет стоить ему насквозь прокушенных губ. Ждать. Терпеливо ждать. Это единственная лепта, которую он может внести в затею доктора, берущего весь риск на себя. В узком окне окончательно стемнело, лишь монотонная кап-кап-кап все так же доносилась из сырого мрака. Оскар, недавно принесший гадилоту ужин, оставил на столе фонарь, обрисовывавший на полу обманчиво теплый круг неяркого света. Темнота за окном гулко исторгла отдаленный колокольный звон. На компаниле святого Марка отзвонили к вечерней мессе. Ждать. И он ждал Ждал и ждал: то бормоча молитвы, то негромко напивая, то бессмысленно водя пальцем по контуру нарисованного замка. Вслух, отсчитывая колокольные удары, Водя ладонью по пуговицам камзола, раз за разом проверяя, все ли они застегнуты, словно перед построением. И вот бронзовые глотки прогрохотали девять. За дверью послышались чеканные шаги. Часовой сменялся с караула. Этого здоровенного парня из тех, кто квартировал в городе, гадилот знал лишь в лицо, а потому даже не думал пытаться заговорить с ним. Но вот-вот должен был вернуться Марит, принесший хоть какие-то новости. Шотландец уже ощущал, будто готов к любым известиям, даже самым дурным, лишь бы что-то стало хоть немного яснее. Новости не замешкались, и Гадилот тут же понял, что готов был отнюдь не к любым. Марита не было. Вместо него к Казимату собственной персоной подошел капитан Рамола, чью поступь в отряде безошибочно узнавали абсолютно все. Шотландец похолодел. Неужели именно сегодня, словно в издевку, его решили перевезти в крепость или утащить на допрос, Но Рамола лишь дежурным рывком проверил снаружи засов. Затем послышались шелест сукна, звяканье ножен, и наступила тишина. Капитан просто сел на скамью часового. «Так что же, этой ночью охранять арестанта поставлен сам Рамола? Но какого черта и... что с Маритом? Годилот впился зубами в собственную руку. «Ждать черт бы все подрал». Он ничего сейчас не узнает, зато испортить все может за милую душу. А сердце уже молотило куда-то в самую гортань, как пьяный матрос в дверь трактира. Тихо, будто ничего не происходит. Только это мерзкое кап, кап, кап. До отплытия Бонита осталось четыре часа. В сущности, еще ничего не началось, но у его двери вместо приятеля рядового сидит командира. Значит, что-то уже пошло не так. Ждать. Полковник Орса почти выскочил из гондолы, бросая грибцу плату, и помчался по улице, словно вспугнутый факелом нетопырь. В гавани было чертовски холодно, но теперь кондотьер точно знал. Записка Гадилота с такой трогательной бестолковостью, отстаиваемая Маритом, не лгала. Банито, готовый к отплытию, в любой момент стоял у причала. Оставалось главное — не опоздать к началу веселья. Увы, он никому больше не мог доверять, а потому все и везде пришлось улаживать самому. Слишком высоки были ставки, чтобы полагаться на исполнителей. Эх, енот! Уже подходя к особняку, полковник на миг заколебался, а потом решительно двинулся вдоль канала, держась у самой стены. Он не ошибся. Напротив выхода из переулка в темноте покачивалась тень легкой лодки. В ней сидел человек, то и дело выпрямлявший сгорбленную спину и встревоженно озиравшийся. Он едва успел очередной раз вытянуть шею, как вдруг сзади раздался сухой щелчок взведенного курка. Гребец вздрогнул, оборачиваясь. Прямо на него смотрел пустой черный зрачок пистоля, а на дно лодки со звоном упала монета. «Выбирайте, друг мой, свинец здесь или серебро в четырех кварталах отсюда!» — спокойно промолвил полковник. Особняк фонцы был тих, как в любую иную ночь. На крыше высилась долговязая фигура Карла, На парадном крыльце у канала Дюваль ритмично шагал взад и вперед меж межкариотит. При виде полковника он замер и вытянулся, беря на караул, но Орса лишь коротко бросил. «Все в порядке?» «Так точно, мой полковник?» По форме отчеканил швейцарец. А кондатьер на мгновение замедлил шаги, вглядываясь в непроницаемо спокойное лицо подчиненного. Затем ударил в дверь узорным кольцом, и через несколько секунд на пороге возник кейс с фонарем. Он отвесил Орса поклон, но тот все равно приметил, что слуга сдерживает зевок. Похоже, в особняке и правда все спокойно. «Есть распоряжение от ее сиятельства», — сухо осведомился полковник, лакей покачал головой. «Никак нет, ваше превосходительство. Сеньора уже изволила отужинать, и сейчас старшая горничная забавляет ее сиятельство чтением вслух». «Прекрасно», — отрезал Орса, и широким шагом двинулся к лестнице. Сегодня караулу покоя в герцогини нес сам капрал фарой за спокойствие сеньоры можно было не тревожиться. В особняке царила обычная тишина позднего вечера, там и сям порой вспенивавшийся приглушенными звуками. В кухне ритмично шаркала метла, откуда-то доносилось неизменное фальшивое насвистывание истопника. Кондотьер спустился на один пролет, взял и стоящий на площадке корзины факел, зажег и двинулся вниз. Коридор был темен, Только пламя факела плясало на лоснящихся петлях двери. Из-за поворота уже багровели отблески огня. Орса обогнул угол и замер. Такой же факел горел у карцера над скамьей часового. Пустой скамьей. Полковник стиснул древко и почти бегом рванулся к двери Казимата, нашаривая в кармане ключи. Громыхнул замок, и Орса ворвался в карцер. На койке лежал человек. Свесившаяся рука безвольно касалась пола. Лицо было отвернуто к стене, но полковнику и не требовалось видеть лица. Он уже узнал Силвана Рамола. Бросив факел, рассыпавший сноп ярких искр, Орсер рванулся к подчиненному. Рамола был жив. Запекшийся багровый ручеек перечеркивал щеку, струясь из-под волос. На поясе висели пустые ножны. «Тварь!» — пробормотал Кондатьеров, вскакивая на ноги и вылетел из карцера. Взбежав по лестнице, он схватил за ворот слугу, волочащего куда-то увесистую корзину. «В карцере раненый офицер! Немедленно врача! Мне плевать, где ты его добудешь!» Рявкнул он, видя, как бедняга бледнеет, порываясь что-то пролепетать. Отшвырнув слугу, полковник рванулся к парадной двери переулка, но тут же остановился. Кровь на лице Рамола уже совсем запеклась, а со стороны канала выйти из особняка невозможно. Едва ли Дюваль, Карл и Лакей разом ослепли и оглохли. Нет. Хитрец нанял лодку для отвода глаз, а сам отступил через переулок. Полутемными коридорами помещений для прислуги куда проще добраться до выхода. Но черный ход уже заперт, значит, парадный. И значит, караулищий там Климента непременно встал на его пути. Как прохвост мог справиться с ним, неясно, но он уже справился с Рамол, а стало быть, у него есть в запасе какой-то действенный ход. Кондотер нёсся по коридору. Он успеет. Каким бы путем ни уходил беглец, место его назначения известно. Он направится в гавань. До отплытия от Тартаны полно времени. Он успеет. Вот и малый парадный холл, и высокая двустворчатая дверь блестит начищенными кольцами. Орса умерил бег, наполовину вынимая клинок из ножен. Сейчас он был готов увидеть на крыльце все, что угодно, вплоть до трупа Климента. Массивный засов был задвинут... Кондотьер, отпер его, рванул на себя дверь и вдруг увидел Климента, невозмутимо стоящего на часах. Тот всем корпусом обернулся на звук открывшейся двери. Поклонился. «Мой полковник?» И снова вытянулся, сжимая ложу аркибуза. Это спокойное приветствие на миг сбило Орса с толку, как пощечина холодной ладонью. Но Кондотьер тут же взял себя в руки. «Климента! Арестант бежал!» Отрубил он, часовой нахмурился, бегло, взглядывая куда-то в бок. «Некуда ему бежать, ваше превосходительство. Все выходы под охраной. Если из карцера улизнул, не иначе до сих пор в дому прячется». Он еще договаривал эту фразу, а Орса уже пристально глядел ему в лицо. Ночь была свежа, а над верхней губой Климента блестели капли пота. «Неужели?» — процедил он. «А вот я так не думаю». Орса отстранил Климента рукой, порываясь к ступенькам, но солдат вдруг преградил ему дорогу. «Мой полковник, вы зря потратите время на беготню. Особняк никто не покидал, нужно обшарить дом от крыши до подвалов, дозвольте, я кликнул лакеев». А лицо Орса налилось желчью. «Весьма разумно, Климента. Только что ж ты не спросишь, жив ли капитан Рамола, раздопустил такую оплошность?» Он сделал паузу, видя, как ноздри солдата вздрагивают и на челюстях взбухают жилваки, и тяжело отчеканил. «Ты хороший боец, старина, но паршивый врун. Только мне сейчас не до устава. Пошел с дороги!» А солдат прислонил к стене аркибузу, добилась, тискивая рукоять клинка. «Нет, полковник. Пройти я вам не дам». Еще позавчера Орса остолбенел бы от такого ответа, но сейчас лишь прорычал. Пошел к черту, крестьян! Просто отойди с пути, если он уйдет, все погибло! Клемент же оскалился и рванулся к егону изножен. Орса отшатнулся, пропуская удар, выхватил клинок и бросился в атаку. Он не колебался, теперь уверенный, что напал на верный след и должен очистить себе путь, кто бы на нем ни не стоял. Это разогнало по переулку лязг Стали. Блики тусклых фонарей, отброшенные клинками, метнулись по стенам. Взвизгнули, расходясь лезвие, и Климента перехватил Скивону в другую руку. Орса отшвырнул мешавший плащ. «Метеж!» — выплюнул он сквозь зубы. «Как ты докатился до этого, Кристиан?» А солдат вдруг расхохотался с горьковатой издевкой. «О боже! Я сам хотел бы это знать. Черт бы тебя подрал, Клаудио!» Он швырял фразы вслед за выпадами, как кинжальные уколы. Мы вместе гнили с тобой на каторге. Мы делили на двоих червивые лепешки. Когда я хворал горячкой, ты урезал свою порцию воды, чтобы напоить меня. Ты был циничной сволочью, жестоким ублюдком. Но ты был самым верным другом во всем этом дреном мире. И самым справедливым командиром из всех сукиных детей офицеров. Как ты скатился в эту выгребную яму? Как случилось, что ты, бешеный пес, стал сваливать свои преступления на других? Орсо отмахнул клинок противника катись в ад! Я никогда не уклонялся от долгов!» «Да неужели?» — рявкнул Клименты, своем разрубая воздуху у самого лица кондотьера. «Тогда скажи, почему Макрорк оказался под замком? Он же совсем мальчик. А чего ты даже не пытался его спасти, как любого из нас? Как вышло, что сеньора считает его убийцей? И как ты можешь допустить...» чтоб парень был казнен без суда, прямо в камере, по одной прихоти, наши коллеги. Ты же всегда ненавидел монаха!» Он с сокрушительной силой рванулся вперед, широко взмахивая клинком, и закаленная сталь, вдруг не встретив сопротивления, пропорола полковнику предплечье. Ноорса будто не заметил раны, он резко вскинул лезвие острием вверх и прорычал: «Заткнись, Криста!» Лементо выставил на упирая холодное жало в грудь кондотьера. «Злишься, пёс?» — тяжело дыша пробормотал он. «Давай злись. Только как же так, а? Ты же сам мальчугана в дом привёл, сам его родные науки учил, мы, дурачье даже в бастарды твои макрорка записали. Жучен, ты с ним носился, только хмурился для вида, а теперь... Слышь, вот скажи по чести, Клаудио, как на духу, ты заранее это всё затеял». На убой парня растил, чтоб потом с Руджеро разделаться, а им и прикрыться. Мол, свои, отрядные, друг за друга горой встанут, а он вроде как чужак. Только дудки, пёс, сбежал Макрорк. И я сам ему в том породел, и в догонку за пострелом я тебе пуститься не дам. Орса молчал, угрюмо глядя, выдубленное солнцем лицо Клименты, поблескивающее в полутьме бисером пота. А потом глухо отрезал. «Посмотрим» и молниеносным ударом отшвырнул от себя остриё клинка, сдирая на груди клочок сукна вместе с кожей. Он обрушился на соратника, будто взбесившийся бык. С Кьевона выписывали сияющие зигзаги, визгом разметывая пыль мелких дождевых брызг. Клемента больше не атаковал, он защищался, загораживая собой путь по переулку, словно последний солдат на ступенях павшей крепости. Но вскоре ветеран начал выматываться под натиском разъяренного полковника. Поврежденная левая нога все сильнее давала о себе знать. Все хуже сгибался сустав, и Климента уже знал, скоро бедро имеет. Ничего, еще немного. Выиграть беглецам еще несколько минут каждая из них может решить исход этой ночи. Но Орса тоже сознавал цену каждой потерянной минуты. Вложив отчаянные усилия в один могучий удар, он выбил скиона из руки Климента, и солдат тяжело упал на колено. Клинок звонко грянулся, камни мостовой, рассыпав рикошет эха. Климентов вскинул голову, почти готовый увидеть занесённое лезвие, но переулок уже был пуст. Только чёрный плащ валялся на мокрых камнях, да быстрый силуэт стремительно растворялся в зыбкой пелене мелкой мороси. Немногим ранее. Ждать. Ждать. Ждать. Время шло. И это навязшее в уме слово уже колебалось где-то между заклинанием и ругательством, когда за дверью вдруг послышались новые шаги. И Годилот весь обратился вслух, почти перестав дышать. Две пары сапог чеканно мерили коридор. Подметки разом звонко ударили в каменную кладку пола, и голос Климента произнес «Мой капитан, имею срочное письменное распоряжение от его превосходительства полковника Орса». Снова звякнули ножны. Рамола встал. «Давайте». Следом послышались еще два шага. Короткое восклицание, рваный вдох, а затем что-то тяжелое обвалилось на пол. Гадилот стиснул зубы, зачем-то снова проводя ладонью по пуговицам камзола, а в замке уже грохотал ключ. Доктор Бениньо показался на пороге, Шагнул к арестанту и резко набросил ему на плечи плащ. «Ни одного вопроса. Молчите и следуйте за мной. Вот, держите». В руку шотландца ткнулась твердая витая рукоять скивоны. Где мельком взглянул на нее и ощутил, словно холодное остриё неприятно кольнуло под дых. Это был клинок капитана Рамола. «Ваша комната заперта, ключи у полковника, так что до вашего оружия не добраться», — коротко пояснил врач. Вперед. Не шагайте тише». Уговоров Гадилот не ждал. Накинув плащ, он стремительно вышел из казимата. Мельком глянув за плечо, увидел двоих солдат, склонившихся над распростертым на полу телом, и холодное остриё внутри провернулось, входя глубже. Он до крови прикусил губу, отвернулся и устремился за врачом. Тот тоже облаченный в широкий черный плащ нёсся по коридору к винтовой кухонной лестнице. В особняке было тихо. Так тихо, что собственные шаги казались гадилоту громовыми раскатами. Дворец фонцы будто замер, приглядываясь и прислушиваясь к беглецам. Крутые каменные ступени замелькали под ногами, и прерывистое дыхание гулка разнеслось в колодце лестничной башенки. Скрип двери оглушил подростка, и беглецы выскользнули в коридор, ведущий к парадному входу с переулка. Но у ворот стоит часовой. Шотландец стиснул зубы, отметая сомнения. Бене не знал, на что идет, а значит сегодня что-то не как всегда. А вот и холл, тут с фонарём, фонарем, кем-то предупредительно поставленным на нижнюю ступеньку широкой парадной лестницы. Врач от засов, потянул за тяжелое кольцо, и в открывшуюся дверь пахнуло дождем. На крыльце неподвижно вытянулся Клемент с аркебузой на плече. Гадилот машинально задержал дыхание, сжимая рукоять клинка. Но часовой лишь коротко отдал честь Бенинию, ободряющий кивнул однополчанину и снова замер, глядя в другой конец переулка. «Я все улажу к нашему отплытию». Что ж, доктор не бросал слов на ветер. Массивная дверь глухо стукнула за спиной, отсекая Гадилота от трех последних месяцев его жизни. Слоноватый ветер на наотмашь ударил в лицо, и шотландец на миг замедлил шаги. После долгих дней в карцере от ночной свежести слегка замутило. Встряхнув головой, гадилот принялся нагонять врача, который спешил к выходу из переулка. Уже подходя к повороту, юноша оглянулся. Величественные кариатиды герцогского двора едва угадывались в полумраке. Фонарь на углу покачивался от ветра, отбрасывая причудливые перекрестия теней. А справа тускло поблескивали черной гладью воды каналацу. Бенини обернулся и властно махнул рукой, увлекая спутника за собой. Выше руин моста Сан-Риальто от каналатца ответвлялся канал поменьше. У его устья покачивалась утлая лодочка. Доктор, подобрав полы плаща, осторожно спустился в судёнышко и поднял глаза на гадилота. «Надеюсь, вы умеете грести, друг мой. Я не силен в этом искусстве». Шотландец прыгнул в опасно покачившуюся лодку и положил скивону на дно. «Не беспокойтесь, доктор», — пробормотал он, берясь за весла. На компанили святого Марка пробила половину двенадцатого. Годилот вовсе не так представлял себе этот побег. Он ждал преград и ловушек, часовых, с которыми придется столкнуться, невзирая на то, что вчера они были его соратниками, неизбежного страха, который придется преодолевать и которого завтра он будет стыдиться. Он ждал погони, и, пожалуй, ее он ждал больше всего, ведь Орсов всегда и все знал, его нельзя было провести, чтобы не предпринимал доктор. Эта уверенность укоренилась в душе, будто плесень, которую не берут никакие снадобья. Но все было иначе. Мимо безмолвно проплывала ночная Венеция, город, куда он так стремился, куда пришел незваным нищим мальчишкой, где собирался искать справедливости, где возомнил было, что поймал вертлявую дачу за пушистый хвост, где так много узнал о людях, где дважды был арестантом и дважды едва не погиб, И откуда убегал теперь тайком, осужденный на смерть? Лодка бесшумная, бестревожно скользила вдоль замшелых каменных набережных Сан-Марко, Сан-Поло, Канареджо, мимо подточенных гнилью причалов и позеленевших колонн, мимо наглухо запертых дверей и слепых окон. Все так же покачивались кованные фонари, и зыбкие тени хороводами мелькали там и сям. Редкие прохожие, прячущиеся от мороси под капюшонами плащей и полями шляп, Растворялись в муть и мокрых улиц и казались ничуть не реальнее этих теней. Весла негромко поскрипывали в уключенных. Доктор, нахохлившийся на носу лодки, чем-то постукивал в широких суконных складках. А гадилоту поневоле слышался перещелк чёток и черный плащ в темноте походил на рясу. Лезвие скивоны на дне поблескивала мозаикой капель, и шотландцу казалось, что он, словно паладин, следует за своим сюзереном, В какой-то безнадежный крестовый поход, куда он один и согласился пойти ведомой отроческой дурью, что они незаметно перешли незримую границу миров и будут вечно плыть этой темной рекой межпустынных берегов, населенных бесплотными химерами, юркающими в полусвете фонарей от стены к стене. Страха не было и в помине, вместо него вдруг еще невыносимее подступило щемящее одиночество. Мне подростку до смерти захотелось поскорее увидеть Пеппа. А доктор Бенинио как будто ощутил владевший спутником смятения. Он поднял голову, откидывая капюшон. Годилот, мягко проговорил он, — «держитесь, прошу вас. Я знаю, вам сейчас волком хочется завыть. Всегда трудно смотреть, как рушится едва выстроенный кусок жизни. И поначалу каждый раз кажется, что вы просто вышвырнуты из дома на мороз и никому больше не нужны. Это пройдет. Увидите. Каждый следующий раз уже легче. Годилот не ответил. Но Бенини ответа и не ожидал. Он бегло и ободряюще кивнул шотландцу и снова закутался в плащ. Путь был неблизкий. Вскоре крепче потянуло морем, а затем отвратительным душком гниющей рыбы, как часто смердят сети, вытащенные на берег. Врач выпрямился, оглядываясь. Еще с четверть часа и мы на месте. «Вон у тех складов канал заканчивается, повернуть направо и гавань как на ладони». Вдруг он лукаво усмехнулся. «Кстати, боюсь показаться вам старым бахвалом, но мне хочется поделиться с вами. Лодка была не единственной. Я нанял еще одну и оставил неподалеку от особняка. Если бы Орса обнаружил побег раньше, чем я надеялся, он решил бы, что мы еще не успели отчалить. Полковник, конечно, не дурак и быстро разгадал бы подвох, но это могло выиграть нам время. И заметьте, мы почти на месте». До отплытия полтора часа, вокруг тише, чем в склепе. Причаливайте лотте. Море совсем близко, течение усиливается. Гадилот развернул лодку к полуразрушенной пристани, у которой мокла рыбацкая барка. Подойдя вплотную, он встал, ухватился за столбик и потянул лодку к самому чалу. Врач неловко выбрался на скрипучий помост. «Оставьте лодку здесь, друг мой. Она выкуплена у хозяина, и если какой-то бедолага-рыбак подберет ее... Она ему больше пригодится. Шотландец поднялся на причал обвинения и уже двинулся к проходу меж рядами складов. «Поторопитесь, лоты, нас уже ждут». И правда, из темноты прохода показалась высокая фигура, и негромкий голос произнес. «Вы очень точны, доктор. Я сам только подоспел». Фигура вышла из тени, и в чахлом свете луны, пробивавшейся сквозь рваные тучи, гадилот увидел полковника Орса. «Нет». Юноша вовсе не удивился. Он смотрел на своего командира молча, чувствуя странное облегчение, словно только что снял с ноющих ног тесные сапоги. Теперь все было правильно. В этом безмолвном и бестревожном паломничестве ему чудился подвох, будто гулки и темные улочки, прошитые стеклярусом дождя, всего лишь снились ему. «Свобода не достается так просто, ее нужно отвоевать». Гадилот не знал, откуда сидит в нем это убеждение, настойное на памяти десятков поколений его предков. Но только теперь, когда перед ним стоял его вездесущий враг, шотландец поверил в реальность происходящего. Орса неторопливо шагнул вперед. Гадилот подобрался, крепче сжимая Эфис к Явонной, но полковник словно не заметил его. Он смотрел в лицо Бенинью, пристально и задумчиво, будто впервые увидев в нем что-то невероятно важное и примечательное. Врач тоже не нарушал молчания. Он лишь сбросил капюшон и медленно оттер влажное лицо манжетой. Седые волосы засеребрились в неверном свете луны, напоминая тусклый шлем. И гадилоту снова вспомнился крестовый поход. Что ж вы все не угомонитесь, Орса? Вдруг мягко спросил он. А кандидерух ухмыльнулся. Сейчас, помилуйте, доктор, кто же отодвигает кости, когда игра в самом разгаре? Но Бенин я не принял ранического тона. Он помолчал, а затем добавил, тяжело роняя слова. «Орса, остановитесь. С этим пора покончить. Чего вам не хватает? В чем бы вы ни обвиняли Гадилота, не пытайтесь меня убедить, что вам не терпится отомстить за Руджера. Сейчас все зависит только от вас. От вас одного. Что за радость вам от казни мальчика? А меня, сеньора, выгнала по вашему наущению. Не отрицайте. Чего вам еще?» Отпустите насорса. Все устали от этой бесполезной игры. Все оказалось бессмысленно, и месть не насытит вас, полковник. Месть. Мне не до мести, Бениньо. Этими игрушками забавляются те, кому больше нечего ловить. Но вы чертовски правы. Все устали, и я не меньше вашего, а потому сегодня все закончится. Всем пора заплатить по счетам и разойтись. Именно поэтому я здесь, а вовсе не ради покойного Руджера. Отдайте то, что украли Бенинью. Отдайте и катитесь на все четыре стороны. Я не буду вам мешать, Бог вам, судья. У вас я ничего не крал. Ровно и твердо проговорил искулаб. А Орса сделал еще несколько шагов, и Гадилот от чего-то заметил, что на предплечье полковничьего Камзола влажно лоснится темное пятно. Мне плевать, у кого украдено наследие, доктор. Но сейчас герцогская треть у вас, и это неправильно. «Отдайте ее и уезжайте!» Бениньо прищурился. «А как по мне, так все правильно, Орса. Я на свой лад даже благодарен вам за этот своевременный пинок. Чего греха таить, в обычных обстоятельствах мне могло не хватить решимости выйти из игры. Но вы поставили меня перед выбором, и я выбрал. Герцогиня не должна быть исцелена. Она недостойна новой жизни после всех исковерканных судеб, которые попали под колеса ее кресла». И уж тем более это истрадавшееся, и озлобленное существо не должно стать новой владелицей наследия. Странно. Но полковник не вспылил в ответ на эти слова, он все так же задумчиво смотрел на врача. «Надо же! Я совсем не знал вас, Бенинью. медленно проговорил он. «Забавно. Я столько лет недооценивал Господа, считал его ханжой, педантом и занудой». А у него, оказывается, отменное чувство юмора. Отрадное открытие, но сути дела, впрочем, не меняет. «Отдайте третий доктор, или мне придется взять ее самому. Не спорю, вы правильно рассуждали, прихватив с собой Макрорка, но вы не учли, что он не сможет защитить вас от меня. Вам больше пригодился бы Дюваль. Бонито совсем рядом, но я успею разделаться с вашим телохранителем и догнать вас куда скорее. Подумайте, доктор». До отплытия всего ничего, а капитану Гарви ни к чему на борту раненый, да и шумиха не на руку. Гадилот, безмолвно слушавший эту странную пикировку, ощутил холодок в животе. Он знал каждый их шаг, а контрабандисты народ не слишком терпеливый. Достаточно стать для них неудобными пассажирами, и все пойдет прахом. И вдруг, разрывая ночную тишину, над берегом раскатился удар судового колокола. Бениньо резко вскинул голову, а Орса усмехнулся. «Мой небольшой сюрприз, доктор. Я послал весточку капитану Гарви, что его выдали, и к половине второго ночи здесь будет береговая охрана. Он тут же сдвинул время отплытия на час раньше. Догадайтесь, кого он считает предателем?» Бениньо хрипло втянул воздух, словно его ударили в грудь. Гадилоджи ощутил, как разом разогрелась рука, держащая фес. Петля, уже ослабшая, была на шее и затянулась новой силой, шотландец понял, он должен вмешаться сейчас же, не задумываясь и не оценивая шансов на успех. Перехватив Эфес к Явонной в горячей сухой ладони, Гадилот шагнул вперед, заслоняя собой врача. «Идите, доктор, вам нечего терять», — спокойно бросил он. «Я задержусь. Удачи вам». «Не сомневаюсь, Барсата и несколько монет замолвят за вас словечко» чтобы не плел этот упырь. Бенини рванулся вперед, отталкивая подростка. «Не глупите! Я никуда не уеду один!» «Вы будете не одни», — резко припечатал Гадилот. «Бегите, сейчас же!» Он скинулся к его, но полковник потемнел лицом, но не обнажил клинка. «Макрорк, не лезьте!» — рявкнул он. «Мне придется убрать вас с дороги!» «Так уберите!» — зарычал шотландец. Бенинья мертвенно-бледный, отступил назад, будто колеблясь. Орса шагнул за ним, но шотландец преградил ему дорогу. секунду полковник стоял, глядя в глаза ученику, а потом одним рывком сбросил камзол, выхватил оружие, и остервенело обрушился на юнца. Это был не урок фехтования. И перед гадилотом был не учитель. Орса спешил, взбешенный преградой, на пути к цели. Скьевона в его руке своем рвала на полосы холодный ночной воздух, и Гадилот знал, что продержится совсем недолго. Но бенине уже не было видно, и шотландец верил, что тот, наконец, плюнул на сантименты во имя здравого смысла и все же спешит к Тартане. Ведь Пеппа уже должен ждать на условленном месте. «Господи, пусть он просто взойдет на борт. Пусть все будет не зря». Однажды он уже где-то возносил эту клочковатую молитву, только сейчас не мог вспомнить, где и когда. И вдруг тучи разошлись. Клинки вспыхнули в лунном свете холодным серебром, разбрызгивая облака сияющей водяной трухи. И на доле мига противники замерли ослепленные. Годилоту хватило всего секунды, чтобы сбросить морок. Он уже снова вскидывался к Евону, Уже готов был отразить удар, когда стальной локоть врезался в подбородок, отшвыривая шотландца землю. Зазвенел отлетевший в сторону клинок. Каменистая земля ударила в спину, вышибая воздух из легких и мер, снова померк, словно разбившись мелкой мозаикой. Лишь высокая нечеткая фигура рванулась к нему, отводя в сторону сияющую сталь. Игодилот понял, это конец, а издали, будто в насмешку снова накатывал звон судового колокола. Тобанита готовился поднять якорь. Шотландец отчаянным усилием оторвал тяжелевшее тело от земли, пытаясь увернуться от надвигающегося блеска стали. И тут послышался надсадный хрип. Очерченный лунным светом силуэт содрогнулся, сгибаясь, будто марионетка на обрезанных нитках, и упал на колено. А потом гадилоту метнулась тень в плаще, похожем на рясу. «Лотте, вставайте!» — задыхающимся шепотом умолял кто-то, пытаясь поднять шотландца. «Вставайте, у нас считанные минуты, ну же!» Гадилот встряхнул головой, собирая мир из кусочков, и увидел доктора, стоящего рядом с ним на коленях. Он был еще бледнее прежнего, а в левой руке держал окровавленный кинжал. «Что произошло?» — пробормотал юноша, вставая на ноги. Доктор молчал, но Гадилоту и не нужно было ответа. Полковник Орса, скорчившись на земле, дышал короткими рывками. Под спиной его темнело бесформенное пятно. Идемте. Не ищите к его, но она сломана. Бенинью настойчиво тянул шотландца за руку, и в голосе его прорезались ноты отчаяния. Гадилод двинулся за врачом, пытаясь перейти на бег, а берег и склады хороводом шли перед глазами. И в этой круговерте он увидел, как раненый кондатьер, шатаясь, поднимается на колени и тянется за клинком. Нужно было спешить. И доктор все настойчивее увлекал его за собой, что-то говоря, все громче, почти крича. А полковник встал на ноги и бросился за ними, словно не лежал секунду назад на земле в луже крови. Он так и не дотянулся до Скивона и остался безоружным. Освещенное луной искаженное лицо было страшно. В несколько прыжков он настиг беглецов и голыми руками вцепился в горло Бенини, валяя его на земь. Врач бился в тисках жадных сильных рук, путаясь в широком плаще и неловко взмахивая кинжалом. Годило трянулся на дерущихся. Обхватил горло Орца левой рукой и неистовым усилием отдернул кондотьера, чувствуя, как его собственный камзол влажнеет от полковничьей крови. Бенинио с хриплым кашлем откатился в сторону и поднялся на ноги, а полковник рвался из схватки гадилота, пытаясь сбросить противника со спины и рыча от боли. — Бегите, доктор! — отчаянно крикнул шотландец. Врач бросил на сражающихся последний безумный взгляд и рванулся к проходу меж складов, ведущему к причалам. Орса завыл, как подстреленный волк, с удвоенной силой забившись в руках бывшего подчиненного. — Он уйдет, Макрорк, Остановите его! Остановите, господи! В этом крике звучала такая лютая, безнадежная, горькая злоба, что у шотландца что-то заледенело внутри, вдруг скованное почти животным страхом. А полковник, будто зверь в агонии, рычал и метался в тисках сдерживающих рук. И Годилот точно знал, что проиграл. Ему не успеть на Бунито, зато он удержит этого страшного человека. Удержит в последние чайные минуты, которые решат все окончательно. Почему он не подобрался к его, наполковника? полковника? Снова не успел, не сумел, не додумал. Снова пошел на поводу своей извечной горячности, всегда берущий вверх над рассудком. А ведь все было так просто поднять клинок и трижды ткнуть его в ненавистную спину, вот и все. Выживает тот, кто хочет жить, Макрорк, а не впечатлить окружающих. Три гулких удара колокола приглушенно разнеслись над морем, и вдруг что-то громыхнуло в ночной тьме. Полковник замер, перестав сопротивляться, словно разом лишившись сил. А на берегу уже все стихло. Ветер донес слабый звон якорной цепи, и скрип крамбола Бонита покидал берега Венеции. Крамбол — устройство для подъема якоря вручную на парусном судне. Сюзерен так и не взял своего юного бестолкового паладина в крестовый поход.